1784. -й. Лемур. Договор о альянсе с Америкой был подписан весной следующего года в гостинице Отель де Крийон с одобрения короля Людовика XVI и в присутствии Шарля герцога Дессо. Спустя 9 недель, 17 марта 1778 -го года муж моей дочери сообщил английскому правительству в Лондоне, что Франция признает независимость Соединенных Штатов Америки и навсегда становится их союзником. Я написал дочери письмо с поздравлениями. Все-таки ее муж оставил свой след в истории. Она не потрудилась ответить. До меня вдруг дошло, что оба моих ребенка покинули Францию. Элен обосновалась в Лондоне. Лоран жил на корабле, куда бы тот ни отправился, то есть где угодно, только не здесь. Кислинка, которую я ощутил много лет назад в Версале, подобно ядовитому болотному туману, распространилась по всей Франции. Там, где раньше была нищета, теперь царили нищета и злоба. Я начал подозревать, что развеять эту вонь сможет лишь очень жестокий ветер. Несколькими годами позже я сказал это соседу на рождественском званом ужине. Он посмотрел на окружавших нас гостей и заявил, что не понимает моих речей. Вечером, перед самым завершением праздника, он нашел меня в уединенном месте и признал, что полностью разделяет мои взгляды. Весной я получил письмо от Шарлотта. Он предупреждал, что за мной ведется наблюдение. Я должен следить за своими словами. Я спросил, откуда ему это известно, и получил такой ответ. Полиция теперь подчиняется ему, и мне лучше сосредоточиться на своем зверинце. В свою очередь я посоветовал ему сосредоточиться на своем, ведь я кормлю холю и лелею обитателей своего зоопарка куда лучше, чем он. Ответ Шарлотта оказался в его духе. Чтобы отвлечь меня от мысли о бунте, он прислал мне очередную диковинку, подаренную королю каким-то султаном. — Милорд... Я поднял голову и заставил себя улыбнуться. Слуги предпочитали, чтобы я сидел за закрытой дверью и на стук разрешал либо им войти, либо велел убираться прочь. Порой мне кажется, что половина ритуалов в доме заведены для их удобств. Допустим, мне в самом деле нужны люди, чтобы носить кувшины с горячей водой в ванной. неужели им так необходим надзор старшей горничной, домоправителей и дворецкого? И один слуга греет полотенце, второй приносит чай, да еще мой личный камердинер, не говоря уже о лакеях, дежурящих под дверью ванную комнату. И они еще удивляются, почему я прячусь в кабинете. Мой кабинет расположен в задней части замка под самым чердаком. Форма у комнаты получилась странная, поскольку она расположена в башне, зато три окна позволяют мне любоваться из лучной реки. Когда-то я купался в этой реке миссис с Вирджиньей. Теперь там купаются, разве что, крестьянки, уверенные, что за кустами их никто не заметит. Впрочем, отсюда я вижу лишь маленькие точки. Я прислушиваюсь к радостным голосам и громкому смеху, пока кто-то из слух не отправляется их утихомирить. Тогда неспешно хватают одежды и прячутся. С такого расстояния они совсем малы, словно мухи. — Милорд! — Служанка дожидалась моего ответа. Это пришло вместе с письмом. Кратко и бессодержательно, как и все, что говорили слуги в нашем доме. Поскольку дверь была открыта лишь наполовину, служанка почти полностью спряталась за ней. Я видел лишь обеспокоенное лицо и пучок сидеющих волос. Естественно, мне было не разглядеть, что она принесла. Так вносите! Она боком протиснулась в дверь, сжимая в руках какое-то рыжее животное, размером с кошку, но с огромными глазами, делающими его морду, похожей на маску, и длинным носом, отдаленно напоминающим нос землеройки. Зверек щурился на яркий свет. Я машинально встал и задернул шторы, отчего кабинет погрузился в полумрак. — Днем оно спит, — сказал я. Служанка подозрительно покосилась на животное и протянула мне. Ведь, может, она случайно причинила ему боль, или зверь просто обезумел после долгого путешествия? Так или иначе, в следующий микон резко развернулся и укусил ее. Случилось неизбежно. Она вскрикнула и бросила лемура на пол. Тот тоже закричал. Если бы Тигри сейчас не спала на солнечной террасе, она уж бы съела, бедную тварь. «Промойте, перевяжите укус». Служанка перевела взгляд с укушенного запястья на зверька, присела в реверансе и выбежала из комнаты. Не знаю, промыла она рану или не удосужилась. Может, промыла она не тщательно. Через час ее начала лихорадить, а к наступлению темноты все слуги уж прятались по углам и тревожно перешептывались. Я велел позвать священника, древнего старика, которому недолго оставалось служить в церкви. Горнишна умерла на рассвете, и ее тело покрыл пот и сковали судоки. Не следовало вызвать врача, считали деревенские жители. Я, как и всякий человек, живущий рядом с болотом, видел в жизни немало смертей и лихорадок. Мне достаточно было одного взгляда на служанку, чтобы понять, кто ей нужен. Не врач, а священник. И все же они, вероятно, были правы. Спустя два дня ее похоронили. Я позволил слугам замка явиться на похороны. Пока на кухне никого не было, я спокойно приготовил своего лемура. Пятнадцать дюймов в длину. Я записал это в свой блокнот. Вес двадцать унций. На воле, подумалось мне. Вероятно, они должны весить больше. Лемура тащал от голода. Дороги его почти не кормили. В желудке обнаружились остатки яблока и паука. Единственное, что представляло для меня подлинный интерес, было странное уплотнение на локте, под которым обнаружилась как будто раневая поверхность. Я вспомнил, что лемур лизал локоть перед тем, укусить служанку. Из шкуры он оказался настолько похож на маленького человечка, что я быстро отрезал себе кусок филе, а внутренности кости и шкуру выбросил в мешок. Я поджарил мясо на несоленом сливочном масле и приправил черным перцем с паприкой. На вкус лемур напоминал кошку, однако мясо у него было жилистое от недоедания. Я только снял пробу, остальное выбросил. Побоялся, что и плоть лемура может быть ядовита. На самом деле ядовитых млекопитающих на свете крайне мало. Однако я решил не испытывать судьбу. Вдруг этот зверек был исключением? Увидев на утро первые лучи восходящего солнца, я понял, что выжил. Садовники нашли в кострище обгоревшие останки Лемура. Я так разозлился на зверька за смерть служанки, что замочил его и собственными руками изрубил на части. Рассказывали они потом и некоторое время относились ко мне чуть благосклоннее. Лоран сейчас в Ост Индии беззаботный сердцеед с теплыми карими глазами. Он пишет коротко, но часто, вкладывая в свои послания засушенные листья, камешки, ракушки и всяких причудливых насекомых. Все, что, по его мнению, должно меня заинтересовать. Он считает меня большим ученым, натуралистом и философом, почитая меня не только как отца, но и как человека, который переписывает с самим Вольтером, Я всегда поражаюсь тому, как плохо дети знают своих родителей. Впрочем, и мы вряд ли знаем хорошо своих детей. Мне нравится, письма Лорана, его непринужденное безразличие к тому, что пишут остальные. Время от времени он даже сообщает мне, где находится, когда вспоминает. Порой говорит о своих достижениях, наградах и захваченных судах. От соседского сына я случайно узнал, что Лоран стал капитаном, а то бы по сей день считал его старшим помощником. Больше всего я радуюсь, что мои дети сейчас не во Франции. Дочь в Лондоне, где ей ничто не грозит, а сын на пути к очередному необитаемому острову. С тех пор, как Элен вышла замуж, Жорж Дюра полностью переписал свою жизнь и историю. Он прочел всего Вольтера. Научился свободно говорить о политике, реформах и законе, всегда упоминая их вместе, никогда по отдельности, чтобы власти считали его добропорядочным гражданином. Управление отцовской фирмы он поручил дальновидному директору, который сумел значительно повысить ее доходность и открыть множество филиалов в разных городах. Сам Жорж отошел от круга людей, на которых прежде пытался произвести впечатление, от людей вроде меня он начал заводить совсем иные знакомства. Попав в провинциальное собрание, как представитель третьего сословия, буржуазии и крестьян, он стал человеком влиятельным и уважаемым, а красноречивые эссе и памфлеты сделали его известным в широких кругах. Десятилетний голод пробудил во французском народе жажду перемен, и после подписания Парижского мира в 1783 году Когда англинкаец признала независимость Америки, Джорджи и Дюра этого мира почувствовали, что будущее за ними. Они требуют свободы, но не от англичан, как Америка, от нас. Мы их англичане, а они сами себе американцы. Ирония заключается в том, что если бы король не поддержал Америку, их замысел бы провалился, и Лондон сохранил бы свои колонии. Да, мы разбили армию Паскаля-Паоли, однако Конституция Корсики оказала большое влияние на американцев, когда они сели писать собственно. Солдаты, которых мы отправляли воевать плечом к плечу с американцами, привезли домой революционный дух союзников, и они своими глазами увидели, что перемены возможны. Неподдержимую Америку Франция не разорилась бы, королю не пришлось бы созывать нотабли. Когда собрание нотабли... Не привели к желаемым результатам. Людовик решил созвать генеральные штаты. Жорж на этом собрании представлял третье сословие и был одним из тех, кто 17 июля минувшего года объявил генеральные штаты национальным собранием и взял власть в свои руки. Ещё спустя революционеры взяли Бастилию и в Париже началась резня. 1789 изменил все. Мы их англичане, и они хотят сбросить ирму Так началась их война за независимость.